глава третья. На него мчался разгневанный человек, не то, чтобы идар совсем этого не ожидал, просто не хотел ввязываться в бестолковую драку, но этот олух уже успел набраться до состояния отчаянной храбрости и теперь искал приключений на свою нетрезвую и совсем дурную голову. Идар слегка повернулся, парировал удар предплечьем, а потом схватил зачинателя драки за рубашку, опрокинул на стол, и вдавил его лицо в деревянную столешницу. Тот забарахтался, как птенец, выкрикивая грязные ругательства. — Послушай, мне нет никакой радости драться с тобой, сукин ты сын, — со вздохом сказал следопыт. — Но ты начинаешь мне надоедать. — Давай, ударь меня, тупой ублюдок, — подначивал противник. — Ты же только и умеешь, как кулаками махать, вонючая тварь. Идар резко поднял его и уже было замахнулся свободной рукой для удара, но вдруг передумал и отпустил негодяя. Тот с грохотом повалился на грязный пол. «Только руки об тебя марать», — брезгливо бросил следопыт. «Уноси-ка ноги из этой таверны, пока цел». «Ты еще мне указывать собрался, сучий потрох!» не унимался пьяный грубиян, не без труда поднимаясь на ноги. «На твоем месте я бы заткнулся, нет. Угрожающе тихо отозвался Идар, чувствуя, что его терпение вот-вот лопнет. «А ты меня не затыкай!» Нед приблизился к нему почти вплотную. Выпивоха оказался смелым, и даже несмотря на то, что был почти на целую голову ниже Идара, смотрел ему прямо в глаза. Следопыт почувствовал, как внутри закипает злость. Он сжал кулаки в любое мгновение, готовясь ответить, если нет решит нанести удар первым. Кажется, все в таверне ощутили этот накал и притихли, с любопытством наблюдая за двумя мужчинами. Нет, один раз ты уже напросился на его кулак, неужели хочешь попробовать еще раз? хохотнул кто-то из дальнего угла. Видать, забыл, как тогда вспахал носом землю, подхватил другой голос, разразившийся булькающим смехом. «Всыпь-ка ему, Идар!» Пьяный смельчак побагровел от злости. «Уймись, Нед!» — произнес вдруг вставший между ним и следопытом воин. Он был такого же роста, как и Идар, только еще шире и мощнее. Настоящая гора мускулов, способная смести все на своем пути. Но за такой устрашающей внешностью скрывался абсолютно спокойный и терпеливый нрав. Все в таверне знали его как справедливого воителя и лучшего друга и дара следопыта. «А зачем он снова приехал, Терри?» — не успокаивался зачинатель драки. «Не было этого ублюдка месяц, и жили мы хорошо, каждый мог заработать, а сейчас что?» «Никто не отнимает твоих денег, Нет, ты же знаешь», — отозвался тот. «Нет, отнимает, он отнимает наши кровные». Пьяный задира погрозил Идару кулаком. «Твои кровные отнимают это пойло!» усмехнулся Терри, отодвигая в сторону кружку Нета. «Кто захочет брать в охранники пьянчугу? Сам подумай!» «Оставь его!» Идар положил руку на плечо друга. «Дурак проспится к утру. Выйдем уже!» Следопыт был благодарен Терри, что тот предотвратил драку. Бить тех, кого хорошо знаешь и кто значительно слабее тебя, Сомнительное удовольствие. Они вышли на улицу, вдыхая полной грудью свежий морозный воздух. Снег шел плотной стеной. Соседние от таверны дома с трудом различались. Я рад, что ты вернулся, произнес Терри. Каких бы дорог ты ни искал, в конечном счете они все должны вести к дому. Когда дома можно заработать, туда пусть ведут, рассмеялся Эйдар. Думаю, податься на всю зиму в восточные края. Слышал, там требуются охранники лорду Бейзишу. Я тоже слышал, но он тот еще скупердяй. Вот и проверим. Терри помолчал некоторое время, а потом проговорил: Лорд Ситтер ищет охранника. Нужен надежный человек. Лорд Ситтер, задумчиво пробормотал Идар, Имя вроде знакомое. Ему мало своих. Уверен, воинов у него хватает, ибо я не помню, чтобы он искал наемников. Сейчас особый повод выдает единственную дочку замуж. И... не видел такой свистопляски, когда другие лорды выдавали своих дочерей. Идар с подозрением взглянул на друга. В чем подвох? Жених лорд Севера владеет крепостью Скиольд. Идар присвистнул от удивления. Чем же дочка так не угодила, что отец отправляет ее чуть ли не на край света? Давно запланированный брак, так говорят, пожал плечами Терри. Сколько платит? Подумав немного, спросил Идар. Две тысячи. Следопыт задумался. Плата была щедрой. Редко кому удавалось заработать столько денег, будучи наемным охранником. Север непростое дельце, проговорил Идар. К тому же начинается зима. Тракт будет полон не только снега, но и ловушек. Всякий сброд любит это время. Странно, что лорд Ситтер не думает об этом. Нельзя подождать до весны. В северных землях браки заключаются только зимой. Как тебе этого не знать? Укоризненно заметил Терри. Я не за женой туда ездил, знаешь ли. Вот именно, не за женой. Но ты там был, многое знаешь, изучил северный тракт. «Это не самый лучший жизненный опыт», — мрачно ответил Идар. «Есть там такой народец, с которым лучше не связываться. И я чудом избежал этой встречи. Ты сможешь помочь невесте добраться до своего ненаглядного в целости и сохранности», — не отступал друг. «Безумие», — пробормотал Идар, поддев снег носком сапога. «Девчонка, небось, еще и глупа, будет шарахаться от каждого шороха». «Но ради денег стоит рискнуть», — не унимался Терри. «А с чего ты вообще взял, что лорд Ситтер выберет именно меня?» — задал разумный вопрос следопыт. «Молва впереди тебя бежит. Стоит тебе назваться, и лорд сразу отметёт другие кандидатуры». «Сомневаюсь», — скривился тот. «Я следопыт, не воин». «Твой козырь — знание Севера», — подсказал Терри. «Не было бы девчонки». «Мой меч всегда будет с тобой», — перебил его друг. Девицу доставим к алтарю и заработаем достойно». Идар подумал немного. Что он теряет? Жизнь? Это вряд ли. Он уверен и в своем мече, и в руке, которая держит его. Попадал в такие передряги, откуда другие точно бы живыми не выбрались. А тут всего лишь сопроводить юную леди на север, которую он хорошо знает. Да и вообще, он всегда ищет то, за что другие не возьмутся. Пожалуй, стоит рискнуть сказал наконец Идар, хлопнув друга по плечу. Довольные, они разошлись каждый в свою сторону, и пока следопыт брёл по заснеженной улице, он думал о завтрашнем дне. Терри был прав. Часто хватало лишь назвать свое имя, и желаемая работа сразу попадала в руки. А иногда приходили сами, прося помощи в поимке вора, убийцы или беглого преступника. Идар всегда делал все быстро и четко, без нареканий и отговорок. За это им восхищались и ненавидели в равной степени. Следопыт остановился у своего маленького дома, который остался ему после смерти матери и из которого он никогда не хотел переселиться в жилище побольше, хотя имел на это средства. И, дар внимательным взглядом окинул бревенчатые стены. Они потемнели от времени и погодных условий, хмуро и неприветливо смотрели темные глазницы окон а покосившееся крыльцо навивало тоску и одиночество. Идар в очередной раз подумал, что дом нужно бы подлатать, иначе, когда он вернется сюда после очередной работенки, найдет лишь руины. Следопыт коснулся медальона на шее, единственное, что осталось на память о почевшей матери, и шагнул на крыльцо, но тут же остановился. Следы. Он явно различал их под тонким слоем снега, который будто нарочно сыпал и сыпал с неба. Несмотря на то, что на город опустилась ночь, полная луна и белый покров давали достаточно света зоркому глазу следопыта. Широкая деревянная дверь была чуть приоткрыта. Идар осторожно поднялся на крыльцо, но ветхие доски предательски скрипнули под подошвами. Из дома тут же донесся звук какой-то возни. Следопыт не выдержал, Сжал кулаки, ногой толкнул дверь и вместе со снежным вихрем ворвался внутрь. Благодаря лунному свету, льющемуся в окна, в маленькой комнате, где его ныне покойная матушка когда-то проводила время за вышивкой, было достаточно светло, чтобы разглядеть непрошенных гостей. Ими оказались два долговязых юнца, которые замерли у дальней стены, уставившись на хозяина дома так, словно он был привидением. Мужчина сразу узнал их. Правда, его гнев это не смягчило. «И какого лиха вас сюда принесло?» Грозно прогремел голос Идара. Он обвел комнату медленным взглядом, подмечая, что в доме все перевернуто вверх дном. Скудная и ветхая мебель была опрокинута, а несколько досок пола безжалостно вырваны и отброшены в сторону. «Идар, а ты это...» «Когда вернулся?» Осипшим от страха голосом спросил один из юнцов и громко икнул. «Я спрашиваю, что вы делаете в моем доме, сучьи дети?» – вопрошал следопыт, игнорируя вопрос рыжего мальчишки. Но можно было и не спрашивать, Идар и так знал. Каждый раз, когда он отсутствовал, сюда наведывались алчные или любопытные в поисках его несметных богатств. Все знали, что за каждую работу он получает хорошую сумму, а хранить ее должен где-то в доме. Только ошибались они, не такой он был дурак. Его надежный схрон мог отыскать лишь знающий человек. Понимая, что просто так им теперь не выбраться из жилища следопыта, мальчишки решились на отчаянный шаг. Оба одновременно сорвались с места и, едва не сбивая друг друга, толкаясь и ругаясь, на чем свет стоит, бросились к выходу. Тут-то наемник их и настиг. Схватил за шивороты, как котят, и выволок на крыльцо. «Это вам вместо денег, которых не нашли», произнес он и пинком отправил одного прямо в сугроб. «Купить ничего не купите, но ума, возможно, прибавится». Второго же швырнул с крыльца, не без удовольствия наблюдая, как воришка кубарем скатился вниз и растянулся на снегу. «И передайте всем, что дом мой пуст был и пуст будет. А кто еще зайти, вздумает в мое отсутствие. Найду и головы оторву, да над дверью повешу». Мальчишки закивали, с трудом поднимаясь на ноги. Опасливо косясь на идара, они заспешили прочь, держась друг за друга. Следопыт же вернулся в дом, зажег свечу и удурченно посмотрел на раскуроченный пол. Придется завтра купить новые доски. Эти уже никуда не годились.